Грейс. Спустя пять месяцев после твоей смерти сезон сменяется, начинается прилив, и вода на сей раз поднимается куда больше обычного, прижимаясь к самой границе побережья. Для нас это ежегодное событие. Море устремляется вперед, подминая под себя пирс, затопляя пляжи, разрастаясь аж до галечных полосы выше по берегу. Неделю назад мама сверилась с таблицей приливов в своём альманахе, так что мы уже заранее знаем, что нас ждет. Собравшись в комнате отдыха, мы наблюдаем из окна раздувшуюся луну. Ее свет кажется нам очищающим. Мне вспоминается все то, что приносило нам море в прошлые высокие приливы. Приземистого сома размером с мою руку, тухлого и испучившегося, как волдырь, ядовитую медузу, иные штуки, что нам не дозволено было видеть, из-за которых родителям приходилось оцеплять пляж и плотно опускать в доме шторы. Приливы словно сетью вычерпывают море, выкидывая все найденное наружу, и чужой далекий мир подступает к нам вплотную. «Будьте начеку, девочки», — наставляет нас мать. В этот раз она позволяет нам наблюдать прилив из окна, потому что это на самом деле очень красиво. А еще потому, что в полутьме за окном все равно мало что разглядишь. Скосив взгляд, я вижу, что у Лаи глаза мокрые от слёз, а у Скайс совсем закрыты. И я тоже опускаю веки, представляя, как сердце переворачивается в груди. Под ним я мысленно вижу неподвижно лежащее дитя. Даже сквозь стекло я чувствую, как в воздухе веет сосновой смолой и солью, и от этого запаха чуть не саднит в носу. На следующий день начинается домашний арест, когда мать обходит дозором берег Она надевает белые льняные брюки Кинга, которые ей велики и свободно висят на ногах, и шляпу с широкими полями, с которых свешивается, как вуаль, отрезки кисии, закрывая лицо. Смотрится очень даже элегантно. Мать должна проверить линию прилива, мелководье, даже окраину леса, хотя вода никогда так высоко не поднимается. Нас она запирает в доме. Сгрудившись у бывшей регистрационной стойки, Мы наблюдаем, как она покидает нас через парадную дверь, как поворачивается дверная ручка. Слышим, как щелчком прокручивается в замке ключ. Мир снаружи как будто начинает сиять для нас новым и чистым манящим светом. Мы переходим в комнату отдыха. Мать опустила шторы, однако не трогала затемняющие жалюзи, способные полностью перекрыть солнечный свет. Лая сразу направляется к окну, Но Скай с таким искренним страхом кричит ей «Нет!», что у той не хватает духу от этого просто отмахнуться. Вместо этого Лая возвращается назад и опускается на четвереньки, чтобы наша младшая сестренка могла покататься на ней, как на лошадке, несмотря на то, что Скай уже достаточно для этого большая. С безрадостным видом они обходят комнату, и Лая низко кивает головой, отчего ее темные волосы волочатся прядями по полу, точно отпущенные по воде. Описав круг, сёстры ложатся на ковёр и вскидывают руки-ноги, шевеляя ими в воздухе. «Мы мокрицы», — говорит Лая, наблюдая движение собственных конечностей и постепенно их замедляя. Это наша давнишняя игра. Мы к чему-то прилипли и не можем подняться. Вскоре возвращается мама, сообщая, что мы снова в безопасности. Однако мы всё равно просто на всякий случай Решаем оставить все окна и двери закрытыми. Мать кивает, одобряя такую осмотрительность. Вы молодцы. Очень хорошо держались, говорит мама, снимая с себя шляпу. Лоскутки сии неторопливо опускаются на пол. Я так вами горжусь. Лая. Любая травма своего рода токсин, что накрепко впивается нам в волосы, во внутренние органы и в кровь, становясь частью нас самих, проникая в самое нутро, точно тяжелые металлы. И наши тела теперь не более, чем наслоение плоти поверх всего нами поглощенного и пережитого. Все это прочно сидит внутри нас, точно уродливые жемчужины, что мы отбираем порою у моллюсков. В наших жилах и сердечных камерах все больше затвердевает страх. Боль – это средство обращения, натурального обмена, как те обереги, которые мы шили для пострадавших женщин. Это способ укрепить и подготовить тело к испытаниям. «Думаете, вам известно, что такое боль?» – обычно говорит мать. «Да ничего вы не знаете, даже и понятия-то не имеете». И тут же напоминала о любви семьи, о том целительном бальзаме, что не дает пересохнуть нашим дыхательным путям, что вообще заставляет нас дышать. В семье всегда боялись, что я подцеплю от Грейс какие-то сидящие в ней внутренние поражения, потому что она, дескать, подверглась воздействию внешнего мира в совсем нежном возрасте, когда даже само прикосновение токсинов способно причинить непоправимый вред. Неважно, запомнила она это или нет. Мама с Кингом, каждый по-своему, тоже, конечно, были травмированы тем миром, Однако они объясняли свою незаразность взрослостью, которая, как защитная оболочка, способна отразить скверну. Тогда, в первые годы нашего пребывания здесь, родители практиковали лечение криком. Предполагалось, что это вытряхнет из нас все ненужные чувства и эмоции, позволит исторгнуть их переизбыток через рот. Как-то в особо ветреный день мы поднялись на верхнюю террасу и встали рядом на открытом воздухе. У Кинга, помнится, тогда еще имелись волосы, ютившиеся возле ушей. И он казался мне настоящим великаном. Помню, как мы с Грейс на ветру даже сгибались пополам. Мать, заткнув уши берушами, обхватила нас руками, придерживая на теплых и сильных порывах ветра. У Кинга в руках была палочка, которую он назвал дирижерской. Сам он встал в нескольких шагах от нас, без беруш, чтобы лучше убедиться, на нужной ли высоте и достаточным ли энтузиазмом и кричим. «Крик должен идти из груди», — объясняла нам. «И пониже кричите, без гортанных воплей, и, естественно, не через нос». Так мы и сделали. Плотный мощный поток воздуха извергался тогда из наших ртов. «Громче!» — закричал Кинг. Исторгаемый нами звук уносило ветром. «Мне...» никогда не удавалось кричать достаточно громко. Я испускала свой голос изо всех сил и чувствовала себя нестерпимо счастливой. Я словно всю свою жизнь только и ждала, чтобы испытать это ощущение. «А теперь переходите на горловой крик», велел Кинг, поднимая свою палочку выше. Мы послушно перенастраивались на иной способ выталкивания воздуха. Теперь наш крик получался очень высоким и звучал он скорее как «Дикий страх», а не буйство радости. Палочка Кинга покачивалась из стороны в сторону, и то Грейс вопила сильнее, то я. Наконец у меня слегка надломился голос, во рту обеих пересохло. — И еще разок, — подбодрил нас Кинг. — Последним заходом. Выдайте все, на что вы способны. Пауза, глубокий вдох. Мы внутренне собрались. и резко высвободились, открыв рты, насколько можно шире, так что мне кровь хлынула к лицу и стало будто нечем дышать. Щеки сделались мокрыми от непрошенных слез. Это было такое раскрепощение, такое облегчение.